Глава сорок восьмая. Может, всё-таки подождёшь один день? Он особой роли не сыграет, и тогда Антон может сам отвезти тебя на машине домой. Мама предпринимает ещё одну попытку отстрочить мой отъезд. Или ты просто не хочешь ехать с ним? «Но ты о чём? Если бы Антон мне не нравился, я бы с ним не пропадала почти каждый день», — возмущаюсь я. «Он чудесный, и я его просто обожаю, серьёзно. Просто домой хочу. Я дико соскучилась по своей обычной жизни». Мама не спорит, желает мне хорошего отдыха и прикрывает за собой дверь. Она и отчим редко когда посягают на мою территорию по вечерам, а значит, точно не помешают. На улице уже давно темно. Да, Антон, ночная жизнь в Воронеже крута. И я очень доверяю тебе, но сегодня точно без меня, как и во все оставшиеся мои вечера здесь. Когда в Воронеже 10, в Лондоне ещё 8 вечера. Да, я теперь много чего знаю про этот город, и не только про временные пояса. Не знаю, как так получилось. Само собой, верчу в руках свой мобильник и поудобнее устраиваюсь на кровати. Почему я это делаю? Потому что не могу по-другому. Я не знаю, для себя ещё ничего не решила. Но когда на следующий день после нашего с ним разговора по телефону Димов прислал фото, как солнце садится над Темзой, то я не стала его удалять. Вышла на балкон своей комнаты и сфотографировала ночной город и отправила ему. Мы ни о чём специально не договаривались. Ничего такого не обсуждали, никаких серьёзных разговоров о нас и о том, что будет, когда мы оба вернёмся домой. Он больше не говорил, что любит меня. А я? Ведь наша проблема никуда не исчезла. Но каждый вечер мы переписываемся. Просто так. Как прошёл день? Первый спрашиваю его, зная, что сегодня его переговоры должны были закончиться в 7 вечера. Он мне сам об этом говорил. Ответ приходит через секунды. И ещё я знаю, он тоже никуда не пошёл сегодня отдыхать. Катя в Лондоне определённо больше интересных мест, чем в Воронеже. Ну, а Дима там бывает часто, поэтому у него нет такого восторга от города, как у меня. И это я тоже поняла из нашей переписки пару дней назад. Отлично, подписали ещё одного крупного клиента. Мне сейчас это очень важно. Почему? Есть проблемы? Как же просто вот так писать в мессенджере и знать, что он не видит моего лица. Намного меньше. Всё изменилось после твоего звонка. Как такое вообще можно писать? прикрываю глаза и отбрасываю мобильный на подушку. На словах порвать с дымовым это одно, а перестать думать о нём, тянуться к нему, молодость не используя любой шанс совсем другое. С Лёхой было проще. Там была Виола, но даже без её скандала у меня ни разу не возникло бы сомнения, что я правильно его отшила. Да ещё и голым заставила побегать по двору. Из головы не выходят мамины вопросы: "Какой он для тебя? Как ты его любишь? Ты теряешь душу без него, Петра". Я дышать не могу без него, мама. Сначала легче было, когда злилась на него, когда считала последним мерзавцем. Но на гневе и ярости долго не протершешься. обида отошла в сторону, а любовь, любовь никуда не делась, мам. Вот в чём беда. И воронишься его красотами, и чудесный Антон не спасают. Завтра возвращаешься домой. Наконец направляю ему совершенно нейтральное сообщение. Я снова чувствую себя с апёром. Передо мной минное поле. И чтобы двигаться дальше, мне нужно его перейти, но каждый шаг может стать последним. Я потеряю себя. Либо без него, либо с ним. Сегодня улетаю ночным рейсом. Планы изменились. Интересно, почему так? Уже не первый раз за эти дни ловлю себя на мысли, что сейчас, когда мы не вместе, я стала больше интересоваться его делами. Так безопаснее, чем говорить о том, к чему я пока не могу подступиться. Почему изменились? Улетаю вместе с новым клиентом. Возможно, удастся подписать на большую сумму. Мне нравится, что он сразу отвечает на мои вопросы. Пусть лаконичные и без подробностей, но это же Дымов. Как у тебя прошёл день? Понравилось на корабле? В Воронеже, оказывается, зарождался военно-морской флот России, о чём с гордостью мне сообщил Антон на следующий день после моего приезда. Но вот на музей кораблей посмотреть предложил Дымов. И он не знает, что ходила я туда не одна. Я решила не рассказывать ему про Антона. Очень интересно. Но по мне, лучше музей автомобилей. Обычная болтовня, ни к чему не обязывающая. Однако почему-то она так важна для меня, как будто это мостик между нами, тонкий и непрочный, но живой. Хочешь, я встречу тебя, когда вернёшься? Нет. Пишу быстрее, чем успеваю подумать. Однозначно нет. Я сама доберусь. Увидимся в офисе, хорошо? Ок. Немного обидно, но я знала, что не будет настаивать. Он ведь тоже сотёр на минном поле. Стучу пальцем по клавиатуре, потом всё же убираю телефон в сторону и спрыгиваю с кровати. В комнате прохладно, но я горю изнутри. Та самая мина, на которой я боюсь подорваться, она не снаружи, она внутри меня и вот-вот готова взорваться. А ты уверена, что он тебе рассказал правду? Очень драматичная история получается. Мамины вопросы выворачивают наизнанку, заставляют злиться и нервничать. Но я ведь действительно всё знаю только с его слов. А что на самом деле? Мне точно нужно это знать. Да, я хочу знать всё о том, в кого влюбилась. Я хочу познакомиться с Таисией. Это возможно? Я думала, ему потребуется время, чтобы решить. Но ответ приходит мгновенно. Да, когда захочешь.